Лес соглашается не только криками схватки, но и воинственными выкриками. Харра-Хокота то и дело перемежается и яха, сауни и вторые очень быстро начинают преобладать. Дмитрий, ориентируясь по крикам, замечает, что люди начинают постепенно расползаться по лесу. Это означает только одно – Хокота дрогнули и побежали а сауни бросились в погоню. Но только этого и не хватало. Опрокинули, прогнали и будет. Как ни странно, но Дмитрий не почувствовал особого возбуждения от схватки. Нету, кровушка, разумеется, быстрее заструилась с пожилом, и адреналин в крови вполне себе резвился. Вот только его все время не отпускало ощущение нереальности а еще того, что он словно наблюдал на все происходящее со стороны. Да, переживал, но как бы был не здесь. Возможно, в этом повинно ощущение практически полной безопасности, даруемой крепкими доспехами. А может, чувство собственного превосходства. Он не психолог, и ему такие тонкости не понять. Но вот не теряет головы и способности думать, и все тут. Раньше здесь не замечалось, чтобы племена вели бойню на уничтожение. Но, как видно, сауни достаточно сильно расстроили своих соседей, если те предприняли такое вот преследование. Дмитрий поднес к губам вырезанный из кости свисток, и лес согласился трелью, звучащей очень необычно и вместе с тем так знакомо воинам. Три коротких свистка... Пауза, снова три коротких, снова пауза и повторить. Он продолжал высвистывать сигнал сбора, пока не замолк последний воинственный выкрик его бойцов. С дисциплиной у него было туговато, а с дисциплинарными наказаниями хоть того хуже. Пойди навяжи свободным охотникам свою волю, когда у тебя за спиной нет ни закона, ни реальной силы. — Эдак, чего доброго, перегнешь палку, так тебя же и затопчут. Не сказать, что он не стремился к насаждению строгих порядков, но делал это осторожно. Так одним из наказаний были спарринги, когда он и не думал сдерживаться, наказывая провинившегося. Все по-честному. Вышли один на один, набуцкал нарушителя, попинал его от всей широты души, а потом заявил, что так. Поступать некрасиво. Но мало того, что это действовало слабо, в чем-то оно даже шло и во вред. Ведь тот тоже бьет своего командира, и то, что сегодня наказан он, на не тот, кто отдает приказы, обусловлено лишь тем обстоятельством, что начальник пока сильнее. Пока. Но ведь и не будет же это продолжаться вечно. Нет. Нужно уже сейчас думать над тем, как ограничивать людей. Самое простое – это вырастить привычных дисциплине воинов из мальчишек. Но кто даст столько времени? потребность в тех, кто будет заниматься защитой других, возникла уже сегодня. И мальчишки на эту роль никак не годятся. А вот и ярко тому подтверждение. На его зов явились только восемь человек. Ну, и где эти двое прохиндеев, любителей поохотиться, Грот и Тынк? Мысли о том, чтобы они погибли, да еще и оба сразу, он от чего то не допускал. Где Грот и Тынка? — Я видел, как они гнались за тремя хакота, — ответил Харка. — Это было до моего сигнала или после? «Ты уже свистел!» «Ладно, с ними разберемся позже. Идем на берег». Дмитрий отметил для себя, что бойцы как-то неуловимо изменились, более внимательно слушает своего командира и с некой большей долей уважения. «Ага, это они, скорее всего, по поводу его приказа не ломиться, чертя голову, а полностью вооружиться, как для боя». Очень это пригодилось сегодня, ничего не скажешь. Вообще-то он ни на что подобное не рассчитывал, а даже наоборот предполагал, что никакой погони не будет. Его приказ был больше рассчитан на поддержание дисциплины и недопущение расслабления и расхлябанности. Но не принято подобное у местных. Нет тут войн, как таковых. Если гнаться то совсем по другим причинам, а не ради уничтожения. Но вот все вышло в жилу. Нет, все же сегодня все происходит вовремя и так, как надо. Не иначе великий дух им помогает. Иную причину измыслить трудно. Дмитрий все время не отпускал ощущение чего-то неправильного. И вот теперь он понял причину своего волнения. Если бы Хокота напали со стороны берега, то часть сауни могла вырваться, сбежав по воде. Это явно не входило в планы преследователей, ведь не за этим же они отправились в погоню, тогда как нужно было позаботиться о заготовке припасов на зиму. Но теперь все встало на свои места. На реке появились несколько пирог, заполненных вооруженными мужчинами. Гадать по поводу того, кто это, и что они собираются делать, не приходится. Это были те, кто должен был отправиться в погоню, если преследуемые попробуют уйти по воде. Вот только согласованного удара у них не получилось. Но, несмотря на это, пироги уже вовсю неслись к берегу. Какого-то явно намеревались атаковать, избежавших полного уничтожения людей. Сауни все еще были на месте высадки, ей объяснялось это, скорее всего, звуками схватки из леса, среди которых отчетливо слышались воинственные выкрики соплеменников. Они не просто их слышали, но и без труда определили то простое обстоятельство, что эти крики начали преобладать над криками Хакота. Именно по этой причине уже готовы броситься в бега люди, Остались и ждали, чем все это разрешится. А вот теперь они замерли в нерешительности. Из леса больше не доносится никаких звуков, а с воды надвигается другая опасность. В опустившихся сумерках приближающиеся пироги выглядят в особенности зловеще. Наконец, женщины и дети не выдерживают и с криками отчаяния бросаются в лес. Четверо или пятеро подростков покрепче присоединяются к двоим мужчинам, готовящихся ценой своей жизни задержать атакующих. Третий мужчина тяжело ранен и не способен даже передвигаться без посторонней помощи, чего уж говорить о драке. — А молодцы мужики! Понимают, что толку от подростков чуть, а вот... Резвости для успешного бегства вполне может хватить. Они, ничуть не стесняясь, пинками отправляют мальчишек в бегство. Все правильно. Эти ребята сейчас представляют собой будущее сауны. Если таковое у племени вообще есть, то оно сейчас вот в этих малолетних руках. Арбалеты к бою живее, парни. Дмитрий отдает приказ так чтобы его голос не сумел достигнуть ушей оставшихся мужчин, уже не говоря о приближающихся Хакота. Одновременно щит подается вверх по руке, рогатина втыкается в землю, арбалет за спины переходит во руки, а затем упирается в землю. Несколько секунд, и оружие готово к бою. Этого времени вполне достаточно, чтобы пироги уже подошли к берегу, и из них начали выскакивать хохота — Ра-ха! — ошибочка. Не хокота, а магаки. Это же как нужно было постараться, чтобы обозлить сразу два племени. А может, все дело в жадности обуевших охотников, которым непременно захотелось иметь такие же игрушки, как и у сауни. Кто знает? как оно там у них все на самом деле произошло ясно только одно неко времени эти мысли нападающих никак не меньше трех десятков многовато а тут эти еще двое запропастились чтобы им бить по очереди как учил дмитрий на левом фланге уже целится первый выстрел за ним хлопок один есть хлопок Стрелять рядом стоящие тоже удачно. Расстояние едва ли не в двадцать метров. Просто кустарник и опустившиеся сумерки играют на руку стрелкам. Рассмотреть их непросто. А вот они на фоне воды видят нападающих хорошо. Воинственные крики теперь перемежаются криками боли, хрипами и стонами. Наконец арбалеты разряжены, двое сауни уже вовсю рубятся с врагом. Хорошо так рубятся, ловко. Одного уже завалили, ага, а вот еще одного. Никаких сомнений, если бы не обстрел, то их уже смели бы. Но бойцы Дмитрия предоставили им возможность оказать достойное сопротивление и не дадут добить. Я воины выбегают кто во что горазд ни о каком построении и речи нет соловьев только и успевает выкрикнуть команду чтобы держались двойками вот так парами они врезаются в стену опешивших от неожиданности магаков берег тут же наполняется извечными звуками рукопашной схватки магакин не выдерживает бешеного натиска Разъяренных бойцов И численное превосходство Не может им в этом помочь Наличие доспехов Наработанные навыки А главное Появившаяся уверенность в своих силах Толкается Уни вперед Неодолимой силой